Глава сороковая. Вероника. Вероника утром почистив рыбу и приготовив на обед плоды хлебного дерева, откровенно маялась бездельем. Антон с Ольгой демонстрировали бурную деятельность, а Ника решила пойти искупаться. Взяв пласты и маску, она направилась к морю. Но искупаться было ей не суждено. Месячные начались совершенно не вовремя. Со всеми предосторожностями, чтобы не быть замеченной, Вероника вернулась в лагерь и проскользнула в хижину, где в чемодане у Анны был запас гигиенических принадлежностей. Выйдя из хижины, Вероника осмотрелась. Ни Антона, ни Ольги видно рядом не было. Не доумевая, куда они могли деться, ведь были только что рядом и уходить не собирались, Ника прислушалась. Чуть погодя, уловив неподалёку голоса, направившись по звукам, девушка обогнула несколько разросшихся кустов и углубившись в пальмовую рощу, увидела Антона и Ольгу. Они разговаривали, что-то достаточно активно обсуждая. Сначала Ника не слышала, что именно, но постепенно голоса становились всё громче. Да и она за несколько перебежек между широкими стволами подобралась ближе. Да, ты перед всеми ноги раздвигаешь. Я знаю, я видел, мне рассказывали. Не перед всеми, покачала головой Ольга. А перед тем, кто мне нравится, и уж явно не перед тобой. По выражению лиц, по раскрасневшемуся Антону с его дёргаными движениями, Ника поняла, что тот пытается добиться секса от Ольги, причём безуспешно. И тут Антон сорвался. Он принялся ругаться, на все лады пытаясь унизить Ольгу самыми грязными эпитетами. Но та, на удивление, лишь рассмеялась, хотя и напряжённо. Ну, сука, ты пожалеешь. С этим уродом я разобра Антон прервался на полуслове, а Ольга вздрогнула и сделала шаг назад. Антон понял, что сболтнул лишнего, дёрнувшись Он замер в неподвижности на пару мгновений, а после шагнул вперёд. Ольга практически одновременно сделала шаг назад, начала что-то говорить, но тут Антон бросился на неё. Замелькали кулаки, послышались сдавленные крики. Два человека боролись не на жизнь, а на смерть. Проигрыш, что для одной, что для второго, сулил слишком много печальных последствий. Антон сдавленно рычал, Ольга вскрикивала от боли. Противник смог повалить ее на спину и пытался скрутить. Но хотя Антон был повыше ростом, Ольга была крепче. И ему не удавалось с ней справиться. Даже наоборот, из-за разорванной царапины и брови струилась кровь, только чудом ему удалось уклониться от ногтей Ольги, едва не попавших в глаз. Ника, сидя за кустами, все порывалось вскочить, помочь Ольге. Но у нее не было никакого оружия, а ее удары кулаками вряд ли повредят 30-летнему мужику. Так что, умом понимая, что нельзя оставаться на месте и надо действовать, Ника все же не могла преодолеть защитный барьер, сделав первый шаг. Тут Антон достиг некоторого успеха, сумел сомкнуть пальцы на шее Ольги, но она тут же извернулась и вцепилась зубами ему в запястье. взвопив от боли, Антон выдрал руку, на которой остались следы зубов, и ударил Ольгу. Пользуясь первым ошеломлением, он извернулся, оказываясь полностью сверху, и замолотил кулаками раз за разом, вбивая их в окровавленное лицо. Ника поняла, что теперь поздно. Ноги Ольги после очередного удара неуклюже дёрнулись, и она обмякла. Антон почти сразу выдохшись, ещё некоторое время бил неподвижное тело. От каждого глухого удара Ника вздрагивала. После мужчина поднялся на ноги, тяжело дыша. Постояв и приведя в порядок дыхание, он присел рядом с Ольгой, потянув её за плечо, пытаясь перевернуть на живот. Но как обычно это бывает с людьми, находящимися в беспомятьстве, тело Ольги слушалось плохо. Пока Антон возился, матерясь себе под нос, Ника решила, что пора ретироваться. И уже собралась было потихоньку отползать, как почувствовала легкую щекотку на ноге. Опустив взгляд, она тут же дернулась и вскочила на ноги, стряхивая со щеколотки длинную и мерзкую многоножку, которая только-только переползла с обуви на голую кожу. И только вскочив, Ника поняла свою ошибку. Встретившись глазами с Антоном, обернувшимся на шум